К тому моменту расстояние между линией обороны 6-й армии и фронтом на Чире составляло около 40 километров. Авторам версии о немецком ударе по кратчайшему направлению следует признать командующего Юго-Западным фронтом Ватутина. Еще 25 ноября, то есть до появления приказа Манштейна, он докладывал Сталину, цитата, «Противник с 24.11.42 года начал усиленную переброску войск автотранспортом и сосредоточение их в районах Солин, Баковская, Поповка и в районе Тормосин, Нижнечирская. Всего к исходу 25 ноября противник сосредоточил в районе Кружилин, Баковская, Поповка до трех новых дивизий и в районе Тормосин, Нижнечирская с выше ПД усиленной танками. Переброски продолжаются. Сосредоточение резервов в районах Баковской и Термосин свидетельствует о возможном намерении противника нанести контрудары от Термосин через Нижнечирское на север вдоль реки Дон с целью разорвать кольцо, замыкающее его сталинградскую группировку, и от Баковское на восток с целью выхода в тыл наших войск. Конец цитаты. Такое предположение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 Площадь Дарм у Нижнечерниговской было решено использовать для вспомогательного удара. В журнале боевых действий Сталинградского фронта в записи от 4 декабря делается осторожное предположение. Цитата: "Не исключена возможность наступательных действий котельниковской группировки войск противника во взаимодействии с Тармосинской группировкой". Задачай обеспечение выходы из окружения старенградской группировки. Конец цитаты. Позднее эта схема лишь несколько уточняется в записи от 9 декабря. Цитата. Исходя из группировки противника и упорной борьбы за удержание района переправ Нижнечирское и упорной обороны выступа у Мариновка, обращённого в сторону реки Дон, который значительно превышает дистанцию разрыва между внешним и внутренним фронтами окружения. Можно предполагать, что немецкое командование намечает провести операцию, имея направление главного удара из района Нижнечирска на Мариновка и вспомогательного вдоль железнодороги Котельниково-Сталинград. Конец цитаты. Таким образом, позднейшее утверждение Ерёменко, цитата, уже с самого начала формирования этой группировки Командование Сталинградского фронта опасалось, что основной удар будет нанесен именно этой группировкой и из района Котельникова, конец цитаты, не находит документального подтверждения. Командование фронта было согласно с мнением Ставки в том, что главный удар будет нанесен из района Нижнечирской. Здесь советское командование предупреждено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 Ещё 1214 мин установил 13-й механизированный корпус. Одновременно было заминировано 11 мостов. Немецкое наступление началось утром 12 декабря. Неверное предположение советского командования о планах противника обеспечило относительную внезапность и успех первого удара Зимней грозы. Для наступления 6-я танковая дивизия была разбита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 Советская оборона была быстро взломана, и бронегруппа не только прорвалась вперёд, не только разгромила артиллерию обороны, но и атаковала в тыл мешавшей продвижению соседней боевой группы советские части в Верхнеяблочном. Успех первого дня наступления даже несколько ошарашил немцев. Хорст Шайберт, тогда командир танковой роты в шестой танковой дивизии, писал: цитата Учитывая собственную силу, полностью подтверждённую удачей прорыва, мы всё же ожидали большего сопротивления, если не на самой передовой, так позднее в низине у станции Небыково. Впрочем, эту низину, использованную для железной дороги на Стренград и ограниченную глубокими балками, вряд ли можно было бы обойти моторизованными войсками, что давало оборонявшимся определённое преимущество. конец цитаты. В 6-й танковой дивизии царило недоумение. Где русские? В журнале боевых действий Верховного командования Вермахта обстановка оценивалась следующим образом, цитата. В группе армии Дон сегодня утром перешла в наступление танковая группировка ГОТА, которая к 9.00 утра добилась хороших результатов. Дальнейшее развитие наступления – не вызывает особой озабоченности у командования группой армий Дон, так как противостоящие готу танковые части противника понесли большие потери в своей ударной силе. Конец цитаты. Как показали последующие события, командование группой армий Дон недооценивало возможности советских механизированных соединений на этом направлении. Главный удар деблокирующей группировки 12 декабря приняла на себя 302 стрелковая дивизия. До полудня она ещё держалась, но далее была просто рассеяна. На следующий день в журнале боевых действий Сталинградского фронта её состояние описывалось так: продолжала мелкими группами собираться в совхозах Терновой, станции Жутово. То есть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 Соединение пятой ударной армии. Уже 12 декабря было принято решение развернуть четвёртый мях корпус на Котельниковское направление. Реально корпус Вольско получил приказ 13 декабря с советским танкистом предстоял сразиться с противником в маневренном сражении.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 Мост проломился под танком командира боевой группы. Пришлось вызывать сапёров и строить для танков сборный металлический мост через Оксай. Тем не менее, к Верхнекумскому был выброшен отряд танков. Этот населённый пункт находился на полпути к последней водной преграде перед котлом реки Мыжкови. На 14 декабря Ерёменко было запланировано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 были изъяты из состава 5-й ударной армии. На встречу этой группе должен был наступать 13-й механизированный корпус. Задуманная Ерёменко канны несла на себе отпечаток некоторой поспешности. На отражение деблокирующего удара были поспешно брошены все попавшиеся под руку части. Не избежал это участи 235-е отдельное Огнеметная танковая бригада. Относительно этой бригады начальником штаба полковником Кульвинским в октябре 42 -го года были даны вполне определённые указания. В частности, приказывалось: цитата. Огнеметные танки использовать только по их прямому назначению, ни в коем случае не превращая их в линейные танки. Конец цитаты.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 Был отменён первоначальный план операции Сатурн. Сталин мотивировал отказ от ранее намеченных целей следующим образом. Цитата. Операция Сатурн с выходом на Каменск-Ростов была задумана при благоприятной для нас военной обстановке, когда у немцев не было ещё резервов в районе Баковский, Морозовский, Нижнечирское. Конец цитаты. Главный удар напрался теперь не на юг к Ростову. а на юго-восток, на Морозовский. Таким образом, уже на второй день зимней грозы советское командование отказалось от броска на Ростов. Журавлю в небе, то есть отсечению путей отхода группе армий А на Кавказе, была предпочтена синица в руке в лице запертой в Сталинграде 6-й армии. В связи со сменой задач и изнаряда сил для Сатурна по приказу Сталина изымался 6-й механизированный корпус. Он передавался Сталинградскому фронту для использования против ударной группировки, рвущейся на выручку армии Паулюса. Вечером 14 декабря последовал приказ Сталина Василевскому «Ввиду изменившейся обстановки на юге осуществления первоначального этапа операции «Кольцо» отложить». 2-ю гвардейскую армию, в первую очередь мехчасти,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 то есть 15 декабря 42 года. Однако 15 декабря она была совсем не там, где её обычно рисуют на картах сражения за Сталинград. Её следовало бы изображать размазанным по железным и грунтовым дорогам вокруг котла облачком, никакой гарантии успеха в обороне, никакой подушки безопасности. У них правильно спрогнозировано направление главного удара противника с Сталинградского фронта на тот момент не было